День, когда Мануэль не пришел. На следующее утро Сальвадор чувствовал себя уже достаточно хорошо, чтобы встать, но Фраскита настояла, чтобы он еще несколько часов полежал. Каталонец был охвачен нетерпением. Мануэль запаздывал. Дожидаясь его, повитуха нашла занятие для Аниты, и та, встав на свою шкатулку, старательно месила тесто для хлеба на высоком гладком камне. В то утро в лагерь никто так и не пришел. После полудня стало ясно, что Мануэль уже не появится. Взрослые догадывались, что в деревне что-то случилось, но никто об этом не говорил. Даже Эухенио, обычно такой разговорчивый, молчал и вслушивался, подстерегая любой подозрительный шум. Только Анхела, Педро и Клара, равнодушные к нависшей над лагерем угрозе, поминутно прыскали со смеху. Только их не накрыл страх, гладавший взрослых. После полудня гора снова принялась реветь, и последних пятерых обитателей большой пещеры наконец переселили под деревья. Раскита заметила, что тележки нет на месте, и Ухенио снова позаимствовал ее для перевозки трупов. Людоед дотащил тележку до того места внизу, где уже начал готовить костер. Часть дня он провел складывая дрова на некотором расстоянии от лагеря. Место было очень сухое. Хватило бы одной искры, чтобы все вспыхнуло. Эта иллюминация была бы видна, наверное, за несколько километров. Он трудился несколько часов, пока не услышал детские голоса. Они доносились из-за высохших растений, завесой покрывавших склон горы. Тележку загораживал ворох хвороста, и Ухенью спрятался за ней и стал ждать. Вот тогда он и увидел Анхелу и Педро. Они выбрались из маленькой, скрытой от глаз пещеры, веселые, наоравшиеся в волю. Сколько взрослых они убили на этот раз? Дети, все еще дрожавшие от холода, заинтересовались горой из сухих веток, подошли поближе, но торчащая из веток серая рука напомнила им, что там лежат трупы, и они хихикая убежали. Когда их голоса стихли, Юхенье выбрался из укрытия и в свой черед пробрался сквозь завесу растений. Сначала он ничего не видел. Но через несколько минут, когда глаза привыкли к полумраку, разглядел на земле большое белое перо и два фонаря, наверняка оставленные детьми. Зажег один из фонарей, изучил перо, пригляделся к стенам пещеры, казавшимся лоснящимися, быть может, о них терлась грязная шкура какого-то зверя, а под конец, подняв голову, нашел колодец, улыбнулся и полез вверх. Врачеватель уже не боялся ни теней, ни призраков. Ему стало ясно, что в этом перекосившемся мире, где все пущено на самотек, дети насмехались над взрослыми. Они нашли ключи от хаоса, и рев, который был слышен в большой пещере, выходил из их воробьиных глоток. Да и тени, которые ему почудились, когда он потерял сознание, наверное, тоже были всего лишь их силуэтами. Все они угодили в сказку. И этот мальчик-спальчик со своей сестрицей его обокрали. Если его тетрадка не испарилась, он заберет ее у них. Углубляясь в продуваемые ветром коридоры, Иухеню обдумывал, какую выгоду сможет извлечь из этого невероятного лабиринта. Чтобы он не решил, действовать надо было быстро. Он был уверен, что войска уже добрались до деревни. Бежать не имело смысла. Что же касается Сальвадора, то, если учесть, какой оборот принимали события, в будущем от дружбы с ним пользы ждать не приходится. Если он хочет спастись и извлечь выгоду из всей этой неразберихи, надо завтра же утром указать врагу местонахождение лагеря, подпалив костер и окрестный лес. А на дальнейшее у него есть план. Ему не впервые примерять роль предателя. Значит, он нанесет удар сегодня ночью когда солнечное дитя крепко спит. Однако проносившиеся по известняковым коридорам порывы ветра подсказали ему иной план, совсем другой, бредовый и грандиозный. В этих подземных пещерах циркулировали огромные массы воздуха. Сила ветра менялась, но направление оставалось неизменным. «Возможно, — улыбнулся Эухенио, — В конечном счете все решит именно ветер.